Едва мы закончили, меня позвал норис В штаб, в смысле, в королевский штаб армии, который на площади дворца, только с другой стороны. Там обычно работает Лиэр, а я в штабе ни разу не была. Что мне там делать? Я существо гражданское, в военных делах особо не разбираюсь. И вдруг? Ты ведь понимаешь, что я ничем не помогу? Сказала я, накидывая шубку. Лиэру-то я зачем? А вот посмотрите, милая леди. Осклабился норис «Может, и поможете». Я только плечами пожал Мы вышли из дворца, и я увидела, что на площади напротив штаба собралась толпа офицеров. Знаки различия не видать, но шинели на них были офицерские, нового образца. А чтоб военные стояли такой толпой, мне раньше видеть не приходилось. Сборище выглядело как-то до уморы штатским образом. Они и стояли-то не как настоящие военные кто то сутулился кто-то засунул руки в карманы в общем команды бездельников да и только о сказал норис и в штаб заходить не надо кто-то из этой толпы крикнул стройся и толпа зашевелилась образовав довольно таки кривой строй исключительно нелепого вида кажется мессиром офицерам и самим было смешно но они честно попытались что это за хохма спросила я откуда вы их взяли вообще Норрис только ухмылялся во всю пасть. И тут к нам подошёл настоящий офицер, блистательный штабной офицер, такой стройный, подтянутый и прекрасный, как на параде, чеканя шаг, и сказал. «Леди Карла, кадеты-некроманты, прибывшие для обучения по ускоренной программе, построенные для смотра». И закончил с виноватым видом. «Ну уж, как умеют». «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Привет, миссир». Я их просто другими глазами увидела. Наши люди, физиономии запоминающиеся, прямо скажем. Самого разного возраста. Рядом со мной стоял практически дед с седой встопорченной бородой и бельмом на глазу. А следующий в строю, парень чуть старше Райнера, с прекрасными ярко-синими глазами, только всё лицо в какой-то корости, как в чешуе. Милые наши люди, с клеймом тьмы. И стоило мне подойти поближе, как от вспыхнувшего дара меня в жар бросило. Видимо, они-то уже были в резонансе и смотрели на меня приветливо, даже радостно. И на их шинелях красовались нашивки с черепом. Наша будущая — особая часть. «Ты рада?» — спросил норис «Вот скажи, государыня, что ты их видел. 36 человек». «Это те, кого вы по всему прибережью нашли?» — спросила я. «Не только», — сказал норис Тут двенадцать человек из Девятиозерия, трое из Запроливия, беженцы. А мой взгляд зацепился за совершенно неожиданную фигуру. «Леди!» — закричала я. «Вы ведь женщина? Мощная, на самом деле была тётка, с могучей грудью, с бёдрами и животом, как раньше духов земли и плодородие рисовали, из с живописнейшей волосатой бородавкой на носу». «Ну что вы, леди карл сказала она уютным голосом какая же я леди я матреа ика смысл тумана ика из дома серых птиц теперь вот штаб офицер некроман и улыбнулась матреа ика результат проверки бабок травниц сказал Норрис. недурная была идея да я и не знала что я некромантка смущенно улыбнулась ика гадала я вот духов слышала Оказывается, дар есть, хоть и слабенький. Мессиру Валору добавилась работы сказал норис Мы будем учить их взаимодействовать с военными, а вы своему будете учить. И проверять возможности — это наш боевой резерв, леди. Думаю, в свете текущих событий нам понадобятся обученные кадры. Хорошо обученные некроманты. Такие вот дела. «А как их устроили?» — спросила я. «Штатно» сказал норис Поселили в казарме кадетского корпуса. Пришлось немного потеснить мальчишек. И обучаться они будут там же, а мессир Валор будет приходить на лекции. «Хорошо бы, чтобы и Ольгер, — сказала я, — ну, хоть кратенько. Знаешь, нам сейчас, оказывается, алхимия тоже понадобится. Валор расскажет о метках, знаках вызова и защиты, об основах некромантии, а Ольгер — о самых простых алхимических вещах, Ну вот и зеркальном телеграфе, о том, как эликсир собрать. А то, знаешь, очень неприятно смотреть на алхимическую формулу и вообще не понимать, что там написано. «Попробуйте убедить Ольгера, милая леди», — ухмыльнулся норис «Он к вам прислушается». Я только фыркнула. У нориса вечно бог знает, что на уме. Я возвращалась к дворцу и думала. Надо же, со всей этой кучей событий, которая накрыла сверху, как девятый вал. Я ничего вокруг не вижу. А ведь весна уже скоро. Это солнце, снег стал влажным и блестящим. Это наледь, из-за того, что сверху подтаивает, а ночью, когда резко холодает, замерзает снова. И такое ясное небо, такая яркая голубизна небес, говорят, бывает только на побережье. И запах, уже весенний запах, свежий солёный ветер с моря. И сосульки на карнизах намёрзли, верный признак. Я шла и думала. У меня было так темно перед глазами, что ничего я вокруг не видела. Ничего не видела, кроме цели. Неужели так будет снова, если начнётся война? Когда начнётся война? У меня сил не было додумать до конца. А во дворце меня тут же поймал дежурный лакей. Сказал, что государыня и мессир валор ждут в каземате. Хорошее дело, подумала я. Вот тут им всё и расскажу. А у них там была лекция. Все детки, которые остались в столице, были там. Мне даже показалось, что они выросли за то время, пока больше общались с жандармами, чем с нами. Байер казался юношей, хоть и не стал выше ни на полпальца, раздался в плечах и возмужал лицом. Алин снова сидел с ним на одном стуле и выглядел слегка потусторонним. Даже днём его глаза чуть заметно светились. А Жейнар вырос, просто вымахал и отрастил чёлку, и чёлка прикрывала бинты на лбу. И то место, где глаз был, с лица пока так и не снимали бинты. И Норвуд вырос, и форма на нём сидела просто щегольски. Только Ларс, как был маленьким белым котёночком, так и остался. И он сидел на полу около стула вильма и тёрся щекой о её руку, как котёнок. А Валор рассказывал про узлы. На доске была нарисована звёздочка Церла с двумя узлами. И Валор дорисовывал мой третий, я ему помешала детям сказал он торжественно. «А вот и леди Карла, которая сумела улучшить гениальный ход Церла». «Мне деваться было некуда», — сказала я. «Я от ужаса его улучшила. Вильма притянула меня к себе». «Бедная Карла», — сказала она грустно. «Дорогие друзья, мне так жаль. Я доставила всем столько хлопот». «Государня, не огорчайтесь», — тут же попросил Ларс. «Ну таки да» тихонько сказал Байер. Я думал, помру вместе с вами. «Ладно, всё», — сказала я. «Вы ведь говорили про узлы. Валор, норис вам сказал, что вам ещё и взрослым некромантам придётся давать уроки». «Они приехали? Взрослые?» — тут же спросила вильма «Их хорошо разместили?» «Как подобает будущим офицерам», — сказала я. «Знаешь, мне так нравятся эти черепа на рукавах у особого отряда. Как простая эмблема как у любых других офицеров. Сразу понятно, что наступило новое время. «У меня тоже такая будет», — сказал Жейнар мечтательно. «Тебе нужно сперва выздороветь», — сказала я. «Что-то мне подсказывает», — сказал Валур странным тоном, «что у нас всех такая будет». И не дал мне возразить. Итак, мы остановились на свойствах узлов и искусственных тел. «Простите, Валор», — сказала я. «С узлами мне ясно, вот тела. Мне кажется, просто интуитивно кажется, что свои кости лучше, чем чужие, хоть самые чистые. Но почему? Я вообще права?» «Не знаю», — сказал Валор. Не рассматривал проблему с этой точки зрения. «Но если не будет угодно, можно попробовать обсудить и сравнить». «Я чувствую себя отлично», — тут же сказала Вильма. Милая Карла я даже не ожидала. Впрямь прекрасно. Знаешь, дорогая, я думала, что искусственное тело будет ощущаться как нечто чуждое. Впрямь как протез. Но нет. Я — это я. Только порой с удивлением ловлю себя на мысли, что не могу дышать и двигать языком. И улыбнулась голосом и глазами. У меня странное тело. Но это моё тело. Я ощущаю даже прикосновение одежды. И когда я смотрю на себя в зеркало, Мне кажется, представь, что мои чувства отражаются на лице, хоть и не так ярко, как раньше. Тяпка её внимательно слушала и виляла хвостом. Она, наверное, тоже думала, что её чувства отображаются совсем неплохо. А я подумала, что у неё, видимо, всё-таки собачья, а не человечьей чутью, раз такое дело. «Вот и разница, дорогие дамы и господа», — сказал Валор. Видите ли, дети, если её прекраснейшее величество ощущает себя собой, то я, как ни поверни, нахожусь внутри протеза. Отличного протеза, но прикосновения одежды я не чувствую. Осязание не самая, увы, моя сторона сейчас. Я ощущаю кончиками пальцев, насколько тверда или мягка поверхность, и очень слабо, словно сквозь перчатку из плотной кожи. Чувствую холод и тепло. Я не чувствую ничего похожего на боль. Если, например, ударюсь локтем о стол, лишь толчок. До того, как леди Карла связала меня с этим телом третьим узлом, я задумывался, как лучше сесть или поставить ногу. Теперь движения даются много легче, но... Я призрак внутри искусственного тела. Хоть мне и стало в нём много приятнее. Всё же существует тело и существую я. Я не стал одним целым с протезом. Возможно, это ещё придёт, когда я окончательно привыкну. Я слушала их, и тёмная пелена клочьями облизала с души. Вильми хорошо, и Валору лучше. По крайней мере, здесь я справилась. «Леди Карла», — вдруг сказал Байер, — «а если я захочу кого-нибудь привязать?» и все тут же на него посмотрели. «Но, видите ли, Байер, — сказал Валор, — большая часть душ сразу же после смерти покидает юдоль долю земную. Остановить душу на пути к престолу Господа — большой грех. Но я и не говорил про большую часть, — сказал Байер. Вот есть несчастный дух, которому надо доделать что-то, закончить. Я могу привязать? Если вы пойдете по пути Церла». — сказал Валор. — А это, должен вам сказать, изрядно скользкая дорожка. — Не по пути Церла, а по пути Леди Карлы, — перебил Байер и смутился. — Простите, мессир Валор. Просто что там Церл? Церл... То, что делал Церл, работало на ад. Как бы он это не оправдывал. А для меня ад — враги, такие же, как... — Ого, — фыркнула я. — Воин божий. «Ты демона будешь вызывать Божьим словом?» «Нет», — сказал Байер. «Почему? Демона я буду вызывать теми знаками, какими они вызываются, демоны. Знак плюс дар, плюс зов, как учили. Только для меня это военная хитрость. Ад мне не союзник, и я уж найду, как его обмануть. Вы ведь тоже обманули, леди». Я задумалась. «Вы, юноша, оставите смелые задачи», — задумчиво сказал Валор. «В этом что-то есть». «Конечно, есть», — сказала Вильма. «Скажи, дорогая, а Байер мог бы использовать, к примеру, такую формулу? Следуя воле леди Карлы, по её желанию ей необходимо». «Дорогие мои», — сказала я радостно, — «они рехнулись ли дружно? А я-то думала, что с ума сходят поодиночке». «Деточка», — укоризненно сказал Валор, — «не торопитесь отрицать». Я вижу в словах Государыни некое рациональное зерно. Если мы занимаемся исследовательской работой, то их просто необходимость честь гипотезой. И проверить, как подействует». «Как проверить-то?» — удивилась я. «У нас даже подходящего духа нет на примете». от чего же нет?» — улыбнулась Вильма. «А та несчастная, которая умерла и оставила детей. Матресса Эрла». «Где и как призвать этого духа, я себе представляю», — сказал Валор. «Матресса Эрла годится, можно попробовать». «Делать для неё протез?» — проворчала я. «Мало ли на что могут непременно понадобиться руки Мэтра Фогеля». «Нет, я не спорю, это доброе дело. В принципе, я даже знаю, где она похоронена. Можно её собственный скелет поднять. Но всё равно это, мне кажется, слегка отдаёт сумасшествием Вильмина встала, подошла ко мне и взяла меня за щёки, чтобы повернуть к себе мою голову. Тёплыми руками. И у меня тут же защипало в носу. Я поняла, что мне ещё привыкать и привыкать к такому счастью. Живой Вильми, хоть и в таком виде. «Карла, дорогая», — сказала моя королева. «Прости, это будет полезнейший опыт. Времена непростые, может случиться что угодно. Иметь в рукаве лишний козырь не помешает. Если вдруг, если позволит Господь, если у нас получится, если всё пойдёт по плану. Мессир Валор обучит новой формуле всех наших некромантов. И в один чрезвычайно важный момент эта формула спасёт кого-нибудь, кто будет нам сердечно необходим. «Простите мой цинизм», — тихо сказал Жейнар. «Я думаю, что иногда удержать душу в мёртвом теле на полчаса — это спасение. И шанс. Я так думаю». «Звучит ужасно вообще-то», — сказал Аллен. «Но ты, кажется, прав». «И я так думаю», — сказал Байер. «Всё время об этом думаю». «Если бы мне надо было сделать что-то важное, а меня убили бы», — сказал Норвуд, «я бы за эти лишние полчаса... Я бы был благодарен всей душой за эти лишние полчаса, леди Карли, Богу, чтобы успеть спасти кого-нибудь, например». «Дорогие мессиры», — ласково сказала Велимина. «Я вами горжусь. Мы ничего не боимся и пытаемся всё предусмотреть. Мы победим». И тут к нам зашёл Ольгер, с очень довольным видом. «Добрый день, государыня», — сказал он весело. «И всем привет. О, узлы. Простите. А вы новый зеркальный эликсир записали?» «Да», — сказал Валор. «Но этого мало, граф. Вам нужно будет показать, как вы его составляете». А то, знаете ли, любая жидкость имеет неприятное свойство заканчиваться, когда она нужнее всего. «Ага», — сказал Ольгер. «Я покажу. Это просто, это даже проще, чем старая формула. Теперь кипятить не надо, только потихоньку греть и точно не бахнет». Я смотрела на него и вспоминала, какой он ужасно милый. Удивительно, как человек может быть так мил с такой безобразной физиономией. Впрочем, его физия уже казалась милой, вот же чудеса. Мы все перешли в лабораторию Ольгера, и он показал, как собирать зеркальные эликсиры из всяких простых вещей, которые можно в аптеке купить. Когда он всю эту отраву готовил, вид у него делался, как у какого-то чародея сказочного. А самую малость, как у балаганного фокусника. Смотреть было занятно. Велимина ещё в начале процесса потихоньку ускользнула и её никто не стал удерживать, ясно, у государыни полно работы. Я тоже это понимала, и всё равно мне хотелось быть рядом с ней. Впрочем, я заставила себя учиться алхимии. Интересно, но этот пурпурный тягучий сироп я чуть не вскипятила, и Ольгер выхватил склянку из огня. «Леди», — сказал он укоризненно. «Так можно и грязь вокруг развести, и осколками стекла поранится». «Просто не очень понимаю, когда уже закипает, а когда ещё нет», — сказала я. «На нём же не написано». «А когда варите варенье, вы же видите, когда пенку снимать?» — спросил Ольгер. «Я не варила?» — удивилась я. «Неужели вы варили варенье, граф?» Ольгер улыбнулся мечтательно. «Наша кухарка, тётенька Хона, всегда варила в саду». А я, когда был маленьким, всегда сидел рядом и смотрел, как оно начинает закипать. Потому что она отдавала пенку мне. «Мэтреса Хоана воспитывала из вас алхимиками Сирольгер», с улыбкой в голосе сказал Валор. У Валора всё получалось идеально. Он, наверное, мог бы быть и алхимиком запросто. Недаром легко нашёл с Ольгером общий язык. Детки захихикали, но вид у них был мечтательный и печальный. Это здорово же, когда кухарка варит в саду варенье и отдаёт тебе пенку. А у наших юных некромантов надежды страны ни детства, ни сада, ни кухарки, ни варенье И я наблюдала за пузырьками, которые поднимаются в сиропе внутри склянки, и думала, надо бы устроить что-то весёлое для них на нашем танцевальном вечере, если уж всё равно танцуем. Мы в тот день довольно долго возились в каземате. Разобрались с зеркальным эликсиром, потом ещё покрутили узлы, потом я послала за Фогелем, а Валор отправился на кладбище разговаривать с матрессой Эрлой. Детки, конечно, хотели не просто вскрыть могилу бедной Эрлы, а по всем правилам поднять её кости потом уложить, а мне пришлось связываться с норисом чтобы он пересмотрел графики патрулей. В общем, я освободилась, когда ясный предвесенний свет за окнами уже начал синеть. С целой кучей неотложных дел в голове и планом на три ближайшие ночи, и ужасно хотелось повидать свою королеву. Пошла в гостиную Велимины, а её там не оказалось, и в зале совета не оказалось. «Леди Карла», — сказала Друзелла, — «вы ищете государню, а её нет в дворце, она в штабе на совещании». И у меня всё оборвалось внутри. В жизни Вильма не ходила в штаб. Что ей там делать? Там мессиры военные, у них свои дела. Там Леер целыми днями сидит, похудел, потемнел с лица. С дворцовой кухни туда никого и отправляют. А перелеский травник — горькую отраву, выключающую сон. Мессиры-офицеры пьют эту дрянь и что-то там прикидывают, планы составляют. Когда мессир Годрик на берегу, он тоже там торчит. Если нет, мессиры — капитаны первой линии. Но Вильма... «Не женское дело». «А мессир Раш где?» спросила я Друзеллу. «Не во дворце леди Карл», сказала она. «У себя, принимает финансистов из провинции». «А мессир Броук?» «В штаме сказала друзела Вот тут-то я и подумала, что в мире происходит что-то паршивое. А я газет не читала, мне некогда было, ничего я не знаю. В тревоге и тоске я пошла в нашу новую детскую. А кроха принц уже спал. И в такой же маленькой кроватке ещё один младенец спал. А между кроватками сидела кормилица. Невероятно уютная леди, пышная, как тёплая булочка. И вязала крохотный синий башмачок с голубыми полосочками. Второй такой на маленьком столике лежал. Готовый, среди клубков ниток. Увидела меня и приложила палец к губам, мол, тихо, разбудишь детей. Я тихонько ушла. Пришла в гостиную Велимин и села в её кресло, обняла тяпку. А на нашем столике, где нам обычно сервировали кавой и печенье, лежала пачка свежих газет. Я подтащила их к себе. Ничего особенно тревожного и ужасного я в газетах не увидела. В любимой столичной газете «Ветер с моря» на первой странице красовалась святокарточка Велимин и ниже большая радостная статья об успехах медицины и некромантии которые сохранили жизнь обожаемой государыне после подлого покушения. Там ещё были интервью мессира Сейла и какого-то светила из Академии материнства и акушерства. Про то, какой государыня пережила геройский ужас, но её собственное мужество и искусство врачей сохранили жизнь принца Гелхарда. И сейчас он замечательно себя чувствует. Иерарха Гриэл прислал письмо, что молится за государыню и за наследника престола и даже они там напечатали молитву, чтобы желающие присоединились. Дальше говорилось о том, что ждём спуска на воду подводного судна, о будущем танцевальном вечере в честь моряков, что сторожевые броненосцы, добрый свет и верная Элла выходят в поход завтра вечером, и что при рельсовом заводе «Генара» и при заводе «Сталепроката» с высочайшего разрешения открыты бесплатные народное училище, где любой желающий за полгода может обучиться на мастера, А за два месяца на рабочего первого разряда. При училищах устроены казармы для людей, стеснённых в средствах. Им же предлагается содержание за счёт казны на время обучения. Я читала и успокаивалась. Прекрасные же новости. Оказывается, у нас даже есть деньги на всякие полезные штуки вроде этих училищ. Всё в порядке, иначе не стали бы они писать про танцы. Тяпка зевнула и удобно устроилась головой у меня на коленях. А я уже спокойно взяла читать газету, телеграммы из-за рубежей. Там тоже никаких сенсаций во всю первую полосу не было. Обыкновенная дипломатическая муть. Златолеские дипломаты в Святой Земле на островах принимали какого-то важного чина из Перелесья с деловым визитом. Король Запроливья отправил в Перелесье послов с уверениями совершеннейшего почтения. Прекраснейший государь Людвиг III Междугорский принимал наших послов в древней резиденции в Винной долине. Туда же приезжали послы из горного княжества. Бурхальд Меднаскальский, какая-то важная персона при князе Ильгриде, пожелал здравия и долгих лет государыне Велимине и передал с послами подарок князя Ильгрида. Символически очень. Кинжал, у которого в рукояде вделаны клык и коготь горного барса, чтобы дитя государыне росло отважным и сильным воином. В общем, все друг перед другом расшаркиваются и уверяют во всём хорошем против всего плохого. Даже как-то слишком всё спокойно. Я взяла третью газету, а там большая статья профессора из Королевской академии естественных наук. Про то, что установилась довольно тёплая для конца зимы погода, а потому нерест серебрушки, видно, начнётся на неделю-полторы раньше, чем наши рыбаки ожидают. И если кто-то из хозяек или рыбаков найдёт на крупной серебрушке медное колечко, так его просят отнести в академию, потому что специалисты изучают перемещение косяков рыбы вдоль побережья. Оно, конечно, было интересно, но я устала что-то и задремала прямо в кресле с газетой в руках и тяпкой на коленях. И меня разбудил дар. Так будто сейчас придёт вампир. Но какой вампир может прийти во дворец? Только адмирал Олгрин? Больше никто из этой братья ко мне без зова не ходит, а волна силы Олгрина меня каждый раз окатывает с головы до ног. Но в этот раз дар просто звякнул, как щербатый медный колокольчик на двери в таверну. И тяпка подскочила и спрыгнула на пол. В комнате было уже совсем темно. Слабый свет шёл только из окна, от фонарей на площади дворца. А в зеркало робко просочилась мерцающая серая тень и осталась с той стороны стекла. «Что за...» — удивилась я. «Вы вампир? Войдите». Тень перетекла через раму и, оказавшись на полу, обрела подобие плоти. Зрелище оказалось из ряда вон выходящее. Насколько я рассмотрела в сумерках, передо мной стояла сухая мумия непонятного пола, обтянутая пергаментом истлевшей кожи, с пыльным клоком волос, спутанным и мёртвым, как старая пакля, крошащихся серых лохмотьях, В земле, каких-то корешках, паутине. Только глаза горели тёмными гранатами. Живые глаза вампира на лице, почти не отличающемся от черепа. Вампирским ладаном и мятой от неё не пахло совсем, но и гнилью не пахло тоже. Когда бедолага шевелилась, я чувствовала сухой запах пыли и чего-то... библиотечного, что ли. Вроде запаха старых фолиантов и усыхающей кожи. Мумия с заметным трудом отвесила странный и сложный поклон, похожий на танцевальное па, и вдруг сказала неожиданно чистым и звонким девичьим голосом. «Великодушно прошу простить меня, прекрасная леди. От свет дара привёл меня в этот дом. Я ощутила дары в нижнем этаже, но не посмела показаться в обществе мужчин в таком виде. Ах, дорогая леди, я понимаю, как это чудовищно». Манера говорить у неё была странная. Как будто перелеская, но не совсем. Необычный акцент. Тяпка подошла поближе и потянулась понюхать. Но мумия отшатнулась. «Не бойтесь моей собаки», — сказала я и зажгла газ в лампе. «Не кусается». но «Ну неужели вы вампир? от чего в таком виде?» При свете мумия оказалась ещё ужаснее. Таких вампиров я никогда не видела. И она опустилась на колени и сложила умалеющие ладони, сплетя пальцы. Я когда-то была гелира, баронесса Серебролужская, из дома осеннего звона, милосердная леди. Перелесская дворянка. Глядя на меня сейчас, в это трудно поверить, но я была первой красавицей столицы. И меня полюбил прекрасный миссер Эрнст-леди, князь сумерик перелесья Я слушала её и никак не могла уложить всё это в голове. «Вы, значит, возлюбленная Перелесского князя? Как же вы? Как же он?» Мумия покачала головой. «Не слышу своего сюзерена. Не слышу никого. Не знаю, остался ли в мире сём хоть кто-то из вампиров Перелесья. Ужас терзает моё сердце. Быть может, я последняя?» Я встала и пошла к зеркалу. Но мумия протянула ко мне руки и зашептала. «Я умоляю вас, как одна леди может просить другую. Не зовите сюда мужчин. Я этого не перенесу». «Послушайте, Гелира», — сказала я, — «всё это пустяки. Вас надо спасать. А вы всё о красоте. Что за кокетство такое? Я вам добра хочу, не мешайте». И тут Тяпка радостно залаяла. Я думала, Гелира в обморок упадёт. Такой у неё вид был. А сама обрадовалась, Велимина пришла. Вошла с канделябром в руке. Выглядела это ужасно мило, будто картинка к старой сказке. «Велела не зажигать огня», — сказала Велимина весело и устала. «Так и думала, что вы тут сумерничаете». «О, боже мой, кто это?» Гелира так и стояла на коленях, сжалась в комок и смотрела снизу вверх, будто какой-то загнанный зверёк. «Это перелеская вампирша», — сказала я. Говорит, будто последний из клана Эрнста. «Тёмная государыня», — пролепетала Геллира. «Как причудливо! Пути судьбы! и Я вижу, с позволения Господа, этот ужасный венец над вашей головой. Пощадите меня во имя сумерек, ваше прекрасное величество. Не припомню, чтобы мой предок сделал вашему клану что-то дурное, леди», — сказала Велимина, и я услышала в её голосе холодок. И впервые слышу, чтобы вампир, покинув гроб из земли своих предков и храм, в котором отпевали князя, перешёл через зеркало на территорию другого клана. Мне это странно. И ваш вид непривычен. «Меня заперли в гробу, государыня», — сказала Геллира, содрогаясь, знаками, останавливающими приходящих в ночи. Только удача меня спасла. Молния ударила в дерево над моей могилой и дерево, падая, раскололо могильную плиту, повредив знак. В перелесье случаются грозы зимой? спросила Вилемина. Ещё осенью, прошептала Гелира. Но я не могла выйти сразу. Потом уже, налеть снег. Осколок плиты сдвинулся. Мутная какая-то история, сказала я. Вилемина как-то с ходу поменяла моё настроение. Я не то чтобы безоглядно обожала любого вампира в поле зрения, но я всегда доверяла детям сумерек. Мёртвый не лгут, я всегда держала это в уме. Тем более, ну, в таком виде, вампир точно в беде. Но моя королева была до странности иначе настроена. Она так подошла к зеркалу, что я подумала. Сейчас постучит по стеклу костяшками пальцев, как валор. Но Велимина, видимо, не желала быть фамильярной. Она погладила стекло. Я уже хотела порезать руку, но Олгрин услышал Вильму и так. Удивительно, как вампиры здорово слышали тех, кто в искусственных телах. Видимо, потому что и Валора, и Вильмина гораздо ближе к смертной грани. Рядом практически. Адмирал предстал в полном блеске силы, а шрама зеркала инием покрылась. Игелира почти легла на пол. Ей явно хотелось провалиться сквозь землю. Адмирал улыбнулся мне, просто блистательно клыки показал во всех подробностях. И с настолько глубоким поклоном, насколько, кажется, вообще умеет, поцеловал руку в Велимине. «Дорогой адмирал», — сказала Велимина нежно, — «нам нужна ваша помощь». «О, тёмная государыня», — рассмеялся Олгрин. «Я понимаю, мне тоже любопытно». И обратился к Гелире. «Как смеешь находиться здесь, не представившись мне, труп?» Гелиру затрясло. «Я, мессир-князь, я попала в большую беду. Я хочу просить у вас помощи». «Кто тебя послал?» — спросил адмирал. «Мессир», — прорыдала Гелира, — «я не слышу никого из своего клана. Быть может, в Перелесье...» «Ты не слышишь именно сейчас или не слышала уже давно?» — спросил Олгрин. — Не говорил ли с тобой Эрнст о том, что не худо бы нанести сюда визит? — Я так боюсь, что ад уничтожит в Перелесе всех вампиров, — пролепетала Геллира. — Пожалуйста, пожалуйста, мессир, проявите ко мне хоть каплю снисхождения. Велимина слушала, скрестив руки на груди, как некромант, который разговаривает с демоном. Я здорово растерялась. — Видите, тёмная леди, — — сказал Олгрин. — Мертвец не может вам солгать, поэтому будет придумывать сотню способов не отвечать на вопросы. Это особая сумеречная разновидность лжи, и у женщин она получается лучше. Не потому ли мы видим перед собой именно девку? — Скажите, дорогой адмирал, — спросила Велимина, — бывают ли вампиры-шпионы? — Очевидно, — хмыкнул Олгрин. — Вы же видите. шпионка У меня это просто в голове не укладывалось. «О, нет, нет!» — закричала Геллира. «Хорошо», — сказала Велимина. «Тогда извольте отвечать точно на заданные вопросы. Кто послал вас сюда?» Лицо Геллиры исказилось так, что треснула пергаментная кожа, и в разрыве мелькнула жёлтая кость. Она судорожно вдохнула и сказала. «Тёмная государь, не умоляю, не заставляйте меня называть имена». Я спасением души поклялась не называть их. Князь Эрнст тут же спросила Велимина. Не называйте имени, скажите да или нет. Геллира вцепилась зубами в голую кость пальца. «Сумерки кончаются с рассветом», — брезгливо сказал Олгрин. «Душу-то уже погубила, и сейчас отправишься в ад, который так тебя пугает». «Да, тёмная государь, не да», — закричала Геллира. Я ведь не могла слушаться «Взгляните на удивительную тварь, тёмная государыня», сказал Олгрин, показав носком сапога. «Вампир, который служит аду и надеется на спасение души». «Но тёмная государыня!» воскликнула Гейлира, мотая головой так, что летела пыль. «Князь ненавидит вашего предка, потому что ваш предок его унизил и заставил себе служить. Это ведь так понятно». Смертные говорили, что поднимает голову междугорская ересь, проклятая кровь, до... тем сумеречные твари, которые ещё пом... Боже мой, я не должна об этом говорить. «А что за история с молниями и наледью?» — спросила я. «Ах, это впрямь случилось со мной двести лет назад», — пробормотала Гелира. «А кто жрал тебя?» — спросил Олгрин. «Ты же старуха. В твоем возрасте не позволяют песку сыпаться из скелета на пол. И силы много больше. Или тебе просто нужно было выглядеть достаточно жалко, чтобы показаться безобидной?» «Не жрали, нет-нет», — убита сказала Гилли, расклонив голову. «Я отдала часть силы и кровь, потому что кровь...» «Очевидно, вы знаете, мессир». «А что тебе здесь надо?» — спросила я. «Взглянуть на тёмную государыню», — тихо сказала Геллира. «Узнать, правда ли то, что болтаю ты?» «И...», и...» — нажал Олгрин. «Понять, смертное ли она существо», — прошептала Геллира. «Впрочем, найти возможность...» «У меня всё внутри похолодело. Будь я проклята, мне и в голову бы не пришло заподозрить вампира». «Вампиры — наши друзья. Часть наших сумерек. Мой мир дал трещину». Олгрин преклонил колено. «Тёмная государыня», — сказал он. «Прошу простить мне дурное чистоплюйство. Баланс сил нарушен, сумерки уже вмешались в дела людей. А я ещё воображаю, что мой клан должен вести себя, как во времена каравелл. Больше этого не будет. Я дворянин прибережья, располагайте мной». «А вы уже служите короне, дорогой адмирал», — сказала Велемин. «Я очень ценю это и благодарна вам всей душой». «Что ж», — сказал Олгрин, поднимаясь, — «с вашего позволения, тёмная государня, я вас покину и заберу, тварь, с собой. К завтрашнему закату вы будете знать всё, что знает она». Велемина кивнула. Гелира взглянула на меня отчаянно, но тут же отвернулась. Наверное, поняла, что у меня руки чешутся её развоплотить. Олгрин взял её за шиворот и зашвырнул в зеркало, как кутёнка, а потом, не торопясь, шагнул туда сам. «Полнейшее безумие», — сказала я и не выдержала, схватила Вильму в охапку и прижала к себе. «Господи, кошмар!» И Тяпка тут же встала на задние ножки и всунула нос под мои руки. Вильма погладила меня по голове. Нам надо быть готовыми ко всему. Ты же видишь, что творится в мире. И показала на разбросанные газеты. Мы не можем рассчитывать на нейтралитет за проливи, а, быть может, и Златолесье. В наших водах крейсер островов. Перелесье разворачивает войска. Мы ждём войны с минуты на минуту, дорогая. Вопрос лишь в том, кого атакуют первым. Нас или Междугорьем. Это мы скоро узнали. Нас.